глава двадцать четыре слоны и тигры его за могильный голос из заставней звучал так словно принадлежал голиафу но на самом деле малыш трейн был ростом только пять с половиной футов всего на четыре дюйма выше арден но он вероятно обладал силой великана потому что как прикинул дэн Его коренасто-мускулистом теле было, по крайней мере, 160 фунтов веса. Малыш Трен был одет в выгоревшую футболку цвета хаки, коричневые штаны и синие теннисные туфли без шнурков. Его кулаками казалось можно заколачивать гвозди. Его кожа, ставшая под солнцем цвета старого кирпича, была грубой. На его щеках и подбородке серебрилась трехдневная щетина. Выгоревшие волосы плотно прилегали к голове из под его изрытого глубокими морщинами лба нарден на смотрели ясные серые глаза и в этом взгляде была такая сила что на мгновение ей показалось будто он толкает ее назад Входите! — предложил малыш трейн дэн первым ступил на трап за ним арден и барт малыш трейнн провел их через веранду в комнату со стенами обшитыми дубовыми досками под потолком выпирали мощные балки На полу лежал потертый красный ковер, увидев который, Дэн вздрогнул. На нем была изображена сцена схватки слонов и тигров. Такие ковры тысячами продавали в Сайгоне уличные торговцы. Мебель тоже была в восточном, вьетнамском стиле. Два резных деревянных стула, бамбуковый стол, на котором стоял черный поднос, керосиновая лампа с бумажным абажуром, в углу плетеная циновка. Коротковолновой передатчик и микрофон стояли на другом бамбуковом столе, рядом с полкой, набитой книгами. Через другую дверь виднелась небольшая кухня. По стене на крючках висели горшки и кастрюли. «Вот мой дом», — сказал малыш Трейн. «Милости прошу». Дэн был поражен чистотой и порядком. Запах тины присутствовал в воздухе, да, но никаких признаков плесени. На черном подносе Лежали три гладких белых камня, стебли сухой соломы и несколько хрупких на вид костей, которые могли принадлежать рыбе, курице или ящерице. На одной из стен были укреплены другие столь же любопытные предметы: очень большое гнездо шершня, отполированные кусочки дерева, янтарного цвета шкура змеи и полный скелет птицы с развернутыми крыльями. И в следующий момент догадки Дена подтвердились. Он увидел Застекленные фотографии на стене над коротковолновым передатчиком. Дэн подошел поближе. Это были любительские снимки. Экипаж небольшого корабля — молодые ребята в касках на фоне пулеметов калибра 50 мм и стволов 80 миллиметровых мортир. Коричневая река — ослепительно яркие огни ночного Сайгона миловидная вьетнамская девушка лет шестнадца или восемнадцати поднявшая руку с двумя пальцами сложенными буквой в символом мира дэн сказал я был в морской пехоте третий флот а ты военно морские силы без промедления откликнулся малыш трейн оператор радиолокационной станции первый класс это твой корабль дэн знал что такие катера патрулировали между Вьетнамом и Камбоджей. Все остались живы. «Только я и тот парень, что сидит у мортиры. В мае семидесятого мы попали под ракетный обстрел. Я выплыл, но вся спина была истечена осколками». «Ты никогда не говорил мне, что был во Вьетнаме, малыш Трейн?» — сказал Барт. «Ты никогда не спрашивал. И, друг мой, я много раз говорил тебе...» — Зови меня просто, Трейн. — О, хорошо, так точно, э, то есть Трейн. Барт пожал плечами и нервно улыбнулся Арден. — Прошу вас, — с опаской напомнила Арден, — спасительница, вы знаете, где она? Трейн кивнул. — Знаю. — Только не говорите мне, что знаете, где ее могила. Скажите мне, что она жива. — Исключительно для тебя. Да, она жива. «О боже!» — слезы брызнули у нее из глаз. «О боже! Вы не знаете, как... Вы не знаете, как долго я мечтала услышать это!» «О ком это вы говорите, Трейн?» — нахмурился Барт. «Я никогда не слышал ни о какой спасительнице». «Она никогда не была тебе нужна», — сказал трен «Вы можете отвезти меня к ней?» — спросила Арден. «Я прошла такой долгий путь. У меня нет денег, но...» Я подпишу долговую расписку. Я достану деньги. Клянусь, я заплачу столько, сколько вы захотите. Хорошо? Твои деньги. Нет, не надо. У меня есть все, что мне нужно. Я богатый человек. Я. Вы хотите сказать? Вы не хотите? Я не возьму денег. Нет. Кто рассказал тебе о спасительнице? Там, в Фортуэрте, в Техасе знакомый который родился в Лапере. он видел ее когда был маленьким мальчиком а эти рассказы ну то что она красивая молодая девушка никогда не стареет и не умирает что она может прикосновением вылечить любую болезнь или рак или шрам твой знакомый говорил тебе так да и ты так сильно поверила в это что прошла такой путь чтобы попросить ее прикосновения потому что это пятно так тебе надоело да тройнн подошел к ней вплотную первым желанием мардан было отскочить но его взгляд пригвоздил ее к месту грубые загорелые пальцы очень осторожно коснулись пятна потом трон убрал руку у тебя сильный характер спросил он думаю да или да или нет да сказала арден трен кивнул тогда я тебя отвезу дэн не мог больше оставаться в стороне не надо ее обманывать такого не может быть не может быть никто не может прожить столько лет и остаться по прежнему молодым я сказал что отвезу ее к спасительнице трейн был невозмутим но я сказал что спасительница это не та кого она пришла искать здесь». «Что?» — Арден встряхнула головой. «Тогда я не поеду с вами». «Когда мы приедем туда, тебе все станет ясно. Тогда и узнаем, какой у тебя характер». Дэн не знал, что сказать, и терялся в догадках, что задумал этот человек. Все происходящее казалось ему полной бессмыслицей. Единственное, что его волновало, — это судьба Морто и Эйсли. Дэн не мог отделаться от мысли что тот его выстрелвший в порте повлек за собой гибель Хармона декейна а теперь по всей вероятности станет причиной смерти двух охотников за наградой четыре убийства разве он сможет жить с этим и сохранить рассудок дэн вспомнил что сказал в кафе барт он все здесь облазил если кто-то и знает то только он и дэн решился с нами было еще два человека сказал он. Около пяти утра четверо вооруженных мужчин ворвались в наш домик и увели их. И главарь называл себя Док. Ты не знаешь? — О, черт! — Барт заткнул уши. — Я не желаю этого слушать. Я не хочу ничего знать об этом. — Заткнись! — от голоса Трейна дрогнули ставни. — Дай ему сказать. — Я не буду этого слушать. Ни за что на свете. Можете смеяться, но я уезжаю барт пошел прочь но в дирях задержался трен не делай глупостей слышишь я жду тебя во вторник с мясом понял поезжай домой дружок сказал трен доброго тебе пути удачи сказал бардену и вышел трийнслед зардан подошел к окну и стал смотреть как барт отвязывает лодку садится в нее и запускает мотор такой не пропадет сказал трен когда моторка скрылась за поворотом. «Трудолюбивый малый!» «Он знает, кто такой док, верно?» «О, конечно! Так же, как я!» Трэйн отвернулся от окна. Глаза его стали ледяными. расскажи ко мне свою историю!» Эден рассказал ему все, за исключением того, что его разыскивает полиция за убийство и что Морту и Эйсли были охотниками за наградой не стал он упоминать и о том что Флинт участвовал в шоу уродов док собирался вести их куда то на лодке у него кажется были какие то счеты с ними но я не уверен трон посмотрел в глаза дэну эти двое твои друзья не совсем так так тоже они тебе скорее попутчики и куда же они направлялись дэн уставился на ковер с тиграми и слонами он чувствовал что трейн наблюдает за ним и понимал что нет смысла врать дальше трейн не дурак он тяжело вздохнул единственный путь добиться чего нибудь это рассказать правду Флинт морто и пэлвис эйсли вот их имена они охотники за наградой они гнались за мной сарден я встретился по дороге на стоянке для дальнобойщиков севернее лафиета и взял ее с собой «Я поехала с ним по собственной воле», — вставила Арден. «Он меня не принуждал». «Охотники за наградой», — повторил трен «И что же натворил ты?» — убил человека. Трейн не произнес ни слова и не пошевелился. «Он работал в банке, в шрифпорте», — продолжал Дэн. «У нас вышла ссора. Я потерял контроль над собой и выстрелил в него» банк обещал за меня награду в пятнадцать тысяч долларов морто и эйсли хотели получить эти деньги хо хо негромко произнес трен ты можешь сам получить эту награду и я не стану сопротивляться ты можешь по итерации вызвать полицию я уже сказал что мне не нужны деньги я богат и живу как хочу мне нравится это болото Я вырос здесь. Я люблю ловить рыбу и охотиться. Все, что я не могу съесть, я продаю. Пятнадцать тысяч долларов лежат просто так у меня в кармане. Фу!» — Трэн нахмурился, и морщины вокруг его глаз стали глубже. Он поскреб подбородок. «Если эти охотники охотились на тебя, как же выходит, что ты хочешь их выручить?» потому что они не заслужили такой смерти. Вот почему. Они не сделали ничего плохого. «Ну, — но ну, ой, мисс, охлади свой пыл! — Трейн кивнул в сторону веранды. — Ты сейчас выйдешь и посидишь там на ветерке. А я попозже приду. — А как насчет передатчика? — Да, я мог бы связаться с Гранд Айсел. — Только ведь они не станут искать. — Трейн помолчал. — Ладно, выйди. Проветрись и приди в себя. — это И ты, крошка, тоже, — сказал он Арден. На веранде не было особого ветерка, но всё же не так жарко, как в доме. Дэн остался стоять. Он был слишком взволнован. Арден уселась в плетёное кресло лицом к бухте. — Ты поедешь со мной, правда? — спросила она. — Мы стали так близки, ты должен поехать со мной. поеду Я по-прежнему в это не верю, но я пойду. Дэн стоял, глядя на воду. — Чёрт возьми, — произнёс он, — должен же хоть кто-то что-нибудь сделать. — Да, ты, например, должен сделать глоток вот этого. трен вышел на веранду и протянул Дэну небольшую фляжку. — Не бойся, — сказал он, видя, что Дэн колеблется. — Это французский коньяк. Купил на гран Айсел. «Ну, давай!» Дэн взял фляжку и сделал глоток. Коньяк обжег его горло. Трэн предложил фляжку Арден, а когда она покачала головой, сам отхлебнул и, подержав коньяк во рту, проглотил. «А теперь буду рассказывать вам об этих людях, так что слушайте внимательно. У них есть база, милях в пяти к юго-западу. Хорошо укрытое место». Я не разыскивал ее специально, просто случайно наткнулся, когда охотился. Они трудились там месяца три, разбили лагерь, построили причал, бассейн и прочее. Потом обнесли все колючей проволокой. Он глотнул из флешки и передал ее Дэну. Я слышал от одного парня в Калибай, что эти ребята ловят крокодилов. Сезон охоты на них не открывается раньше сентября понимаешь но ну, я задумался начертаем крокодилы он взял фляжку у дэна и сделал новый глоток один старый знакомый сказал мне что по ночам там весьма оживленно вот я и отправился туда спрятал лодку и стал наблюдать в ночной бинокль, потому что я очень любопытный мне понадобилось целых две ночи чтобы понять чем они там занимаются и чем же спросила арден на время забыв о спасительнице приходит судно и с него разгружают мешки исключительно по ночам потом на него грузят этих несчастных крокодилов все время какие то условные сигналы фонарями и сигаретами все как один вооружены такими винтовками которых ты и в глаза не видел трэн сделал еще глоток коньяка так что по твоему «Все это значит — наркотики», — сказал Дэн. «Именно так я и подумал. Героин или кокаин. А может быть, и то, и другое. Они работают на побережье, потому что полиция не может его патрулировать. У них не хватает ни людей, ни лодок. Продают они свой товар на севере, а кое-что — и в Сан-Нести». Одного я не мог сначала понять. На черта им сдались крокодилы. А потом — бум! Меня осенило. Трын закрыл фляжку. Маскировка, приятель. Они перевозят в крокодилах наркотики. В крокодилах? Ну да. Заворачиваешь кокаин в фольгу, потом вместе с мясом заталкиваешь крокодилу в пасть. Такого дерьма еще никто не видал. — Это уж точно, — согласился Дэн. — Итак, они везут крокодилов на север, а там вспарывают им брюха Да, грузят их на машины и везут в безопасное место. Даже если крокодил сдохнет, в него все равно никто не полезет. Ни полиция, ни конкуренты. — Может, это все так, но все равно не понимаю, при чем тут Марто и Эйсли. Дэн покачал головой а этот док и главарь трыэн усмехнулся док ниленд просто распространяет товар когда я следил за ним я видел их босса во всяком случае того кто выглядит как настоящий босс этот малый не носит шорт и всегда чисто выбрит он его подружка только и делала что загорала возле бассейна но я и подумал что он у них главный дэн опять уставился на воду какое-то движение привлекло его внимание присмотревшись он и увидел водяную змею он наблюдал за ней пока она не исчезла в тени и думал что в этих болотах опаснее всего змеи носящий человеческий облик он повернул голову и взглянул на свою татуировку когда-то много лет назад он был смелым человеком и без колебаний делал то что считал правильным Он шел по миру, как великан, пока время и судьба не свалили его. И вот теперь он умирает, став убийцей и потеряв силу духа. Ему казалось, что он смотрит в змеиную нору. Но на этот раз Дэн понимал, если он сунет туда руку, чтобы вытащить затаившегося там гада, то, скорее всего, сам отправится на тот свет. И вновь он увидел перед собой лицо Фэрроу и услышал его голос в ту ужасную ночь когда пули снайперов свистели под джунглям иди сказал он это не было криком но сильнее чем крик иди дэн вспомнил блеск в глазах феру радостный блеск когда тот повернулся и пошел назад по грязи стреляя по джунглям и своей м16 чтобы Дэн и остальные могли спасти свою жизнь. он не мог больше мириться с собственным существованием потому что он подался к югу там в деревне Чояд, его легкомысленный подарок обернулся смертью невинных детей. И в эту решающую минуту Фэрроу решил, решил что он нашел выход. Когда-то Дэн был укротителем змей, отличным солдатом, порядочным человеком. Но он тоже пустился к югу, там, в банке Шрифпорта. И теперь он стал но он тоже знал, каково будет правильное решение. И Дэн его принял. «Твои мысли слишком горячие», — сказал Трейн тихим голосом. «У тебя есть оружие». Это было утверждение, а не вопрос. Две винтовки и два пистолета. «Сколько человек?» трен знал, что он имеет в виду. «В последний раз я насчитал восемь. Может быть, больше, но я не видел». Дэн повернулся к нему лицом. «Ты отвезешь меня?» «Нет!» Арден скачала со стула, ее глаза стали круглыми. «Дэн, не надо! Ты ничего им не должен!» «Я должен себе!» Сказал он. «Послушай меня!» Она шагнула к нему и взяла его за руку. «Ты еще можешь скрыться! Ты можешь найти...» «Нет!» Мягко перебил он ее. «Не могу!» «Трейн! Так как?» — Они тебя убьют! — воскликнула Арден, охваченная страхом за него. — Да, — сказал трен Во всяком случае, попытаются. — Может быть, Морто и Эйсли уже мертвы? — Дэн посмотрел Арден в глаза и поймал себя на том, что глядит на нее и не видит пятна. А если и живы, то их скоро прикончат. — Если я не пойду за ними... Если я даже не попытаюсь вытащить их оттуда, кем я буду тогда? Я не хочу умирать в тюрьме. Но я не хочу и жить так. Если я не сделаю ничего, я построю вокруг себя собственную тюрьму. Я буду строить ее каждым прожитым днем, каждым прожитым часом. Я должен это сделать. Трэйн, он перевел взгляд на Каджена, «Я не прошу тебя мне помогать» только подвези меня достаточно близко к ним. Мне понадобится винтовка, пистолет и некоторое снаряжение. У тебя найдется кобура?» «Да». «Ты меня отвезешь?» Трэнц минуту молчал обдумывая что-то. Потом вновь открыл фляжку и сделал большой глоток. «Первый раз вижу убийцу, который хочет освободить того, кто засадит его в тюрьму». Он причмокнул губами. «Эх-эх-э». Эх. Что-то не помню. Собирался ли я помирать именно сегодня? Я могу пойти один. Ну, — сказал трен тогда послушай вот какую историю. Она похожа на то, как обстоят дела сейчас. Я знал одного парня по имени Джек джердакс Он был пограничником из Периш. Он заезжал ко мне. Мы разговаривали, ели мясо. Я не говорил ему об этих людях, потому что знал, что он сделает, если узнает. Я решил не раскачивать лодку. Понял?» Он улыбнулся, но улыбка была слабая и быстро угасла. «Если он о них не узнает, — решил я, — то останется жить. Он был хорошим парнем. Несколько дней назад один рыбак нашел лодку Джека рядом с озером Тембор. Это очень далеко от их базы» но я знаю, что, скорее всего, они поймали его, а лодку просто туда отвели. Его тело так и не нашли. И теперь я должен спросить себя, хорошо ли я поступил. Рано или поздно они узнают, что мне известно о них и придут ко мне однажды ночью». Он закрыл флешку и сунул ее в карман. «Я неплохо прожил эти сорок пять лет. Умирать в постели? Нет, это не по мне». Может быть, нам удастся остаться в живых. Может быть, ты и есть мой ангел смерти. Это все равно, что сунуть руку в наруще тамордника. Так ты готов к тому, что тебя укусят? — Я сам не прочь покусать кое-кого, — сказал Дэн. — Ну хорошо, пехотинец, хорошо. Ты правильный парень. Моя крошка доставит нас туда, и будем надеяться что нам повезет». «Крошка? Моя подружка. Скоро ты с ней познакомишься». «И еще», — сказал Дэн. «Сначала я хочу отвезти Орден туда, куда ей нужно». «Нет, невозможно. База этих людей в пяти милях на юго-запад, а спасительница в девяти-десяти милях к юго-востоку, в сторону Кастелли-Айсленд. Если мы сначала отвезем ее первой, что потеряем уйму времени». Дэн взглянул на Арден, та упорно смотрела в пол. «Я оставляю тебя. Я понимаю, как много значит для тебя твоя мечта. Я никогда не верил в спасительницу, но, может быть, теперь должен поверить. Может быть, я был неправ. Не знаю». Арден подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Что ты скажешь?» «Я скажу». Она замолкла и глубоко вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. В душе у нее смешалось все — и страх, и ликование, и боль, и надежда. Она прошла такой долгий путь и так много поставила на эту карту. Но сейчас она поняла, что было важнее всего. «Выручи их». Дэн улыбнулся ей. Он знал заранее, что она это скажет. «Ты останешься здесь. Мы вернемся как можно скорее». нет Это было сказано с твердой решимостью. — Раз вы идете, я тоже пойду. — Арден, тебе лучше остаться. — Я пойду. И не пытайся меня отговаривать, потому что тебе все равно не удастся. — Часы пущены, — сказал трен Ну что ж, Дэн почувствовал, как его засасывает нетерпение. — Я готов. Трейн прошел в заднюю комнату и принес оружие — автоматическую винтовку с магазином на четыре патрона винтовку с магазином на пять патронов и с охотничьим прицелом кобуру с автоматическим девятимилиметровым смит и вессоном с магазином на восемь патронов запасные обоймы он сложил в старый рюкзак который вызвалось нести арден дэн взял винтовку и пистолет трен поднял пластиковую канистру с питьевой водой закинул за спину вторую винтовку и сказал «Ну, вперед они вышли из дома трен повел их к доку и распахнул ворота. «Вот она!» «Боже!» — только и сказал Дэн, ошарашенный тем, что увидел. Внутри стояла вторая лодка трейна. Она была выкрашена в серый цвет. И краска была относительно свежей, если не считать небольшой полосы ржавчины вдоль ватерлинии. Она смахивала на буксир, только была уже и короче, и каюта была расположена ближе к носу. Катер был около пятидесяти футов в длину и тринадцати футов в высоту в самой высокой точке. И хотя все пулемётные гнёзда и мортиры были демонтированы, а смачты сняты радары, Дэн узнал тот самый патрульный катер, на котором Трейн воевал во Вьетнаме. — Вот моя крошка! — сказал Трейн с озорной улыбкой. — И пусть вернутся лучшие времена!